Впрочем, поскольку работу одного белого выполняют четверо, а то и пятеро чернокожих, слуг в американских домах гораздо больше, чем у нас, и дом госпожи Эсман действительно кишел некрами. Рассказ Гамбо о богатстве и великолепии его хозяйки был сообщен милорду камердинерам его сиятельства, госпоже Дебернштейн, графине и барышням их камеристками, разумеется, ничего не потеряв при передаче.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 «Только бы она поскорее уехала», — ворчал милорд, — «самый независимый среди них всех. Пусть убирается хоть в Тамбридж, хоть в Бат, хоть в преисподнюю мне все равно». «Может быть, мы с Фанни проводим вас в Тамбридж, дорогая баронесса?» — спросила заловку у леди Каслвуд. «Ни в коем случае, дорогая. Доктор предписал мне полный покой. Если вы поедете со мной, дверной молоток не перестанет стучать весь день, и в доме будет тесно от воздыхателей Фанни»